Глава одиннадцатая. На лоне. Лаура. А далеко на севере, в Париже, Быть может, небо тучами покрыто, Холодный дождь идет, и ветер дует. А нам какое дело? Пушкин. Каменный гость. Неправдоподобная синяя Волга распластывалась чуть ли не до горизонта. По сравнению с ней Ахерон показался бы мутным ручейком, и только, пожалуй, Стикс, в том месте, где он разливается на мелководье, мог соперничать с этой огромной рекой. В прошлый раз, галантно поигрывая мышцами и стараясь не распускать живот, говорил волооки полковник Петр Петрович... В подмосковье пикник заказал. И все равно без нас не обошлись. Отправили мы им туда пьяного сетра. Пьяного сетра? Переспросил Дон Жуан. Они прогуливались по теплому песку, настолько чистому, что он даже привизгивал, если шаркнуть по нему босой подошвой. В синем небе сияло и кудрявилось одинокое, аккуратненькое облачко. Погоду, казалось, специально готовили к приезду высокого гостя. Кстати, впоследствии дон Жуан узнал, что так оно и было. Пьяного радостно подтвердил полковник. Старая милицейская хитрость. «Поишь осетра водкой и в самолет». Трезвый бы он до Москвы три раза сдох, а пьяный — ничего, живехонький. А то еще под видом покрышек от «Жигулей». Свертываешь осетра в кольцо, замораживаешь, пакуешь и опять же в самолет. Колесо, колесом никто даже и не подумает. Лицо его внезапно исказилось ужасом. Живот, оставшись без присмотра, выкатился — — Струна! — плачуще закричал полковник. — Ты что ж смотришь? Ты погляди, что у тебя на пляже делается! По сырой полосе песка, оттискивая полиграфически четкие следы, нагло прогуливалась взъерошенная серая ворона. Заботливо промытая ночным дождем зелень, взбурлила, и из нее по пояс возник ополоумевший сержант милиции. — размахнулся и метнул в пернатую нечисть резиновой палкой, точь в точь, как дон Жуан, в чертенка арматуриной. «Караха!» — выругалась ворона по-испански и улетела. Следы замыли. Слава богу, успели. С облегчением выдохнул полковник. А вон и Петр Петрович с генералом. Белоснежная милицейская молния, выпрыгивая вся из воды от служебного рвения, летела к ним на подводных крыльях, сбросила скорость, осела и плавно уткнулась в заранее углубленную, чтобы крылышек не поломать, бухточку. Скинули дюралевый трапик, и любезно поддерживаемый под локоток тщедушным генералом на берег сошел Петр Петрович, бодрый, обаятельный старичок». — Лавливал, голубчик, лавливал. Благосклонно, поглядывая на генерала, говорил он. — Помню, как на Геннесарецком озере с Божьей помощью столько однажды рыбы поймал, что, вы не поверите, лодка тонуть начала. — Ну, осетр — это, конечно, да. Ну, осетр есть осетр. На трех мангалах, источая ароматный дымок, готовились шашлыки из только что пойманной рыбины. — Пойма Волги, Петр Петрович! — заискивающе, улыбаясь и заглядывая в глаза, отвечал генерал. — «Райский уголок!» Петр Петрович приостановился, с удовольствием вдыхая терпкий и упоительно вкусный запах, одобрительно поглядел на ящики дорогого французского коньяка. «Ну, это вы, голубчик, не подумавший!» Ласково пожурил он. «Рай! Ну что? Рай оно, конечно, да! Однако ж, наверное, скучно в раю все время-то, как вы полагаете?» Дон Жуан усмехнулся. «Просто поразительно, с какой легкостью берутся рассуждать люди о таких вещах, как рай и ад. Им-то откуда знать, каково там?» «Нет, голубчик, кое-чего в раю вы при всем желании не отыщите», — продолжал журчать живой стричок. «Шашлычка того же из осетринки, а?» И свежий, животрепещийся, можно сказать. Коньячка вам, опять же, там никто не нальет. Нет, нет, не нальет, даже и не рассчитывайте. И без поло все. Знаете, без пола. А тут вот и прекрасный. И Петр Петрович плавно повел сухой дланью в сторону смуглой рослой красавицы в бикини».